Рожульканные ботинки, басы ступни одеялом укутал, задевая пальцами мозоли, назревающие и уже лопнувшие. Парень один оденешенек за полфронта управляется, а его обуть не могут. Это еще же за порядки у нас такие? Сам командир приютился в устье норы, от врагов оберегая друга любезного, да и крыса не лезет.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 А эти воистину мы непобедимый народ, правильно Мусинок говорит, и в газетах пишут, никакому врагу и тому же немцу никогда нас не победить. это какой надо ум иметь, и бесстрашие како, чтобы догадаться у самого противника пропитание раздобыть. «Алёха, значит, фрица-то, а по башке, тот русишь, русишь.